Глава девятнадцатая Закончив дела в Молодогоре, починив шмот и распродав нафармленное добро, я выехал за ворота. Дважды стукнув огнегриво пятками по бокам, пустил коня голопом к назначенному месту. На меднем мы с Джоном славно потрудились. Каждый из нас взял по 25-му уровню. Правда, шмотки попадались только серые да изредка зелёные. Однако унывать героям не пристало, и мы искренне верили, что лес потерь заменит посредственную зелёнку синим добром. Заслышав вдали грохот и скрип, я тут же вскинул голову и прищурился. Ко мне быстро приближалась чёрная точка. И уже через несколько секунд можно было разглядеть запряжённую в повозку лошадь. Сидящий на козлах мужчина приветливо помахал рукой и пронёсся мимо. Краем глаза я заметил, что тент, накрывавший телегу, распирало в разные стороны. Фургон был забит под завязку. Я довольно мало времени провожу на трактах Терры, поэтому раньше и не замечал, что они живут своей жизнью. То торговец едет в город или из города на повозке, то с лесопилки везут бревна, то обычный верховой рвет копыта в неизвестном направлении. Мир дышит полной грудью, как настоящий. Торговля процветает, поддерживая город. Пару раз замечал, как местные жители заходят в лавки алхимиков. А сегодня и вовсе пришлось ждать, пока кузнец отпустит клиента непися, у которого сломался нож. Да не просто нож, а семейная реликвия. Мои размышления прервал мигающий конверт в правом верхнем углу зрения. Новое сообщение. Отправитель игрок Йоко. Ну и где ты там, джентльмен чёртёв? Опять заставляешь себя ждать. Скоро буду. Мысленно отбил я после чего заслал волшебнице инвайт. Открыл карту, сразу три точки мерцали в тёмных лесах в условленном месте. Ещё одна медленно приближалась к остальным. Вчера мы потратили с Джоном не один час, но даже и до центра локации не добрались. Правда, разведали большую часть пути к лесу потерь. Я, как обычно, последний. Все уже практически в сборе, но ждут организатора вечеринки и лидера группы. Да-да, именно лидера. Забавно получилось, хоть остальные уже и находились в группе Invite Yoko их лидеру выслал именно я. Поэтому это они присоединились ко мне, а не я к ним. А в обычных играх такое бы не прокатило. Написали бы что-нибудь типа «Данный игрок уже состоит в группе, вы не можете его пригласить». И дело с концом. Я увидел ребят, мирно болтающих посреди тракта минут через десять. Заслышав цок от копыт, они встрепенулись и четыре пары внимательных глаз уставились на меня. Я приветственно замахал рукой, после чего всмотрелся в единственную незнакомую мне фигуру. «Лия. Человек. Жрец». уровень 27. Глясила подпись над девушкой в перетянутой широким поясом тёмно-синей рясе без рукавов. Несмотря на оголённые плечи, жрица держалась скованно, а почувствовав мой взгляд, тут же отвела в сторону большие голубые глаза. Я же пару секунд не мог оторваться от татуировки в виде треугольного щита, украшавшей правое плечо девушки. Явился, не запылился. Как всегда избыточно изрекла японка, стоило огнегриву остановиться рядом с ними. Я уже думала, струхнул. Гляди, и этот на лошади. Да ещё на какой? пробубнил Рольф, пожирая завистливым взглядом моего жеребца. Всем привет, казернул я. Сразу пешком идём, что ли? Меня удивило, что все четверо уже спешились. Чего тракт топчете? Йока прыснула со смеху и повернулась к скуксившемуся Рольфу. У него до сих пор маунта нет, представляешь? залилась звонким смехом волшебница, хлопая воина по спине. Ну надо же, а? К 28 уровню до сих пор не разжился. Дуралей. Ну чего ты опять? Взбрыкнул танк. Говорю уже не вкурил сразу, а потом все деньги на шмот потратил. Красный как рак, он тяжело дышал от негодования. Японка продолжала смеяться. Я же, отогнав огни грива, пожал поочерёдно руки Поладину и Войну. Ладно, неожиданно оборвала смех Йоко. Хватит на месте стоять. Инс сам себя не зачистит. Она повернулась ко мне. В какую сторону идти? На северо-запад, указал я рукой направление. Отлично, вперёд ли? А вы, мужланы, догоняйте. Хватаясь руками за высокую траву, она стала взбираться на небольшой холм, тянущийся вдоль тракта. Жрица молча следовала за своей соклановкой. Спохватившись, за дамами пустился и Джон. Рольф как-то неуверенно взглянул на меня, и когда полдин отдалился на несколько шагов, тихо произнёс: Не ожидал, что ты позовёшь меня с собой в поход. Спасибо. На мгновение я с недоумением уставился на него, пытаясь понять, что же воин хочет сказать. Это он снова извиняется, не очень умело, можно было и покрасочней, с поклонами в пол и разбиванием лба о землю. Неза что, кивнул я так и не найдя более подходящих слов. Надеюсь, не разочаруюсь в принятом решении. Произнеся это, я призвал Черныша и бросился в догонку за остальными. Паладин с девушками уже успели случайно сагрить на себя громадного темно-зеленого волка и теперь с увлечением мутузили хищника. Мы не тратили драгоценное время на серых мобов, мерно щиплющих травку то под кронами деревьев, то на небольших лужайках. Сражались только с хищниками. Разноцветные волки, да гигантские краснозады и медведи, едва завидев нас, ревели и рвались с места так неистово, что в стороны летели куски дерна. Но нам пятерым они были, что гусь у вода. Зверюшки зачастую даже не успевали добраться до Рольфа, отчего танк, к моему удивлению, раздосадованно фыркал. И чтобы совсем уж не стоять без дела, временами срывался навстречу хищникам, оставляя за собой в воздухе алый след и подкидывая немного работы хиллеру. Еще громче Рольф ворчал, когда мы, одолев очередного зверя, резко срывались с места. Как и в тот день, когда мы штурмовали замок барона, большую часть к инсте мы просто бежали. раздирая руками переплетенные в ветви и перепрыгивая через поваленные и поросшие мхом деревья. «Ты обещала рассказать о своем клане!» На бегу бросил я, повернувшись к японке. Благо, дыхание не сбивалось, и можно было хоть политдискуссии устраивать. Лицо девушки засияло, она широко улыбнулась и выставила перед моим носом левый кулак. «Вот, гляди!» – велела она, ткнув указательным пальцем другой руки в тыльную сторону ладони. «Эмблема клана?» догадался я, разглядывая точно такой же щит, как на плече у жрицы. «Молодец, не дурак», – похвалила японка. «У нас у всех есть такая татушка, правда ли я?» «Угу», – невнятно пробормотала девушка, не поднимая глаз. Ее стеснительность играла жрицы только на руку. Так, глядя в пол, она с легкостью перепрыгивала в выпирающие корни, о которой дважды запнулся глазеющий по сторонам паладин. «Впереди княжеская рысь!» Доложил Джон, в очередной раз чуть не растянувшись на траве. Наша пятёрка тут же остановилась, готовясь схлестнуться с хищником. Зверь размером с крупный мотоцикл заревел, бросившись на нас. Ну, так что за клан-то? повторил я вопрос, выпуская стрелу мастера. Самый лучший, усмехнулась волшебница, обрушив на зверя с неба огненную плиту. Говорят, если кто и сможет спасти землю от уничтожения, то только наш клан. Я подбежал к тушке и быстро снял с нее шкуру, после чего рванул догонять остальных. «И в чем же он самый лучший?» Вновь поравнявшись с Йоко, спросил я. «Нашим замом клан Лида». Тут же восторженно выпалила Японка. «Героем со звучным ником Волчий Коготь. Его называют сильнейшим паладином нашей расы. Уж и не перечесть, сколько врагов он перерезал». А еще говорят, что едва он пришел в клан, тут же получил должность от клан Лида. и в первый же день велел набирать новичков с двадцать пятого уровня. А до него-то было с пятидесятого. И не просто набирать, а как и положено. Помогать со шмотом и с прокачкой. Он... Казалось, волшебница сейчас проглотит язык от восторга. Так много и быстро тараторить на бегу опасно для жизни. Волнуюсь за ее здоровье, я задал вопрос. «А ты сама-то с ним встречалась?» Несколько мгновений она смотрела на меня, беззвучно хлопая глазками. Затем нахмурившись, произнесла: "Ты что, дебил? Конечно, нет. Волчий коготь слишком занят, чтобы лично появляться в Молодогоре". Последнюю фразу, как мне показалось, Йоку произнесла с плохо скрываемой грустью, что не укрылось от внимания Рольфа. "Что, втюрилась, что ли?" гагтнул воин. Девушка zerделась, на секунду отвернулась, а после вновь повернулась к танку и изо всех сил заехала ему локотком под ребро. Настоящими героями нужно восхищаться, заявила она, красная как филе сёмги. Что в этом такого? А то вокруг одни, она обвела нас презрительным взглядом. Чего с них взять, правда ли я? Естественно, стеснительная жрица не произнесла ни слова. Трава справа от нас зашевелилась, и мы, как по команде, остановились, обнажив оружие. Грр! Взревел здоровенный зелёный волк в тёмную полоску. Это что-то новенькое. усмехнулся Рольф и радостно бросился навстречу мобу. Мы быстро покончили и с волком, и с подоспевшей ему на помощь рысью, и даже с замаячившим впереди медведем, расчистив дорогу, продолжили путь. «Слушай», — прервал я молчание, «а почему ни в твоей, ни в Лииной подписи нет упоминания о клане?» Волшебница сощурилась и ехидно осклабилась. «Что? Нагло всматривался в Лию?» Бессовестно пялился на честную девушку, а? Затем, повернувшись к жрице, ещё веселее добавила: "Говорю тебе, подруга, все они кобели. Береги своё прелестное платье и не позволяй ему отделиться от тела, а то глазом моргнуть не успеешь, как знаю я их". Лия покраснела и закрыла лицо руками. Бедняжка. Понимаю, смущение все дела, но бежать по пересечённой местности не видя дороги, черевато в лучшем случае синяками. Опять на неё пялишься, да весь смехом воскликнула Йоко. Ах ты! Я невольно вздрогнул и перевёл взгляд на волшебницу. Нет, я. Что ты? нахмурилась она. Ничего такого я. Да ладно. Вновь расхохоталась волшебница и звонко хлопнула меня по заднице. От чего я подпрыгнул на месте. Расслабь булки, шучу я, чтобы разрядить атмосферу. А вы двое? Она указала пальцем сначала на Лию, затем на меня. Так смешно реагируете, как дети, честное слово. Госпожа Йоко едва ли не в первый раз подала голос жрица. Ух ты, я уж начал подозревать, что девица не моя. Всё, всё, примиряюще подняла руки японка. Больше ни одного едкого слова в ближайшие пару минут. Она хохотнула и, посмотрев на меня, уже серьёзно произнесла: "Ты прав. Упоминаний о кланах в подписях нет. Единственный след эмблемы но многие их делают в незаметных местах. «Одни вы, выпендрится, решили», – хмыкнул Рольф, внимательно следивший за нашим разговором. «Ну, допустим, не одни», – спокойно ответила Йоко. «Когда сказали, что нужно обязательно делать татушку, я-то вообще хотела сначала бабочку на ягодицу. Потом, правда, объяснили, что рисунок выбрать нельзя. А жаль». «Эх, с радостью бы взглянул на твою баба...» Я недослушал Рольфа. Так как писк в голове заставил вздрогнуть и остановиться. Пип-пип-пип-пип. Не переставая заливался радар. Крепко сжав лук, я повернулся всем корпусом на запад, в сторону мигающей красной точки. Чёрт. Из-за густых деревьев ничего не видно. Что случилось? встревоженно спросил Джон, покончив с очередным зверем. Вражеский герой, отчеканил я, не спуская взгляда с зарослей. Мои товарищи начали осторожно осматриваться по сторонам. Раз уж ты так говоришь, неуверенно пробормотала волшебница. Мне кажется, я слышу какой-то ор, будто толпа людей что-то празднует, чуть дальше в лесу. По-моему, озадаченно протянул Рольф. больше похоже на махач стенка на стенку. Посмотрим? широко улыбнулась Йоко и юркнула между широких разлапистых ветвей неизвестного мне дерева, похожего на дуб с листьями папоротника. За ней, махнул рукой я и рванул следом. Бело-оранжевый шлейф в ее платье мелькал впереди, словно лисьий хвост, удивительным образом не цепляясь за траву и колючие кусты. Японка увлеченно неслась навстречу неизвестному врагу. Я постепенно нагонял волшебницу, понимая, что гул десятков голосов стал слышаться куда более отчетливо. «Тебе что, шкура недорога?» – крикнул я, когда на радаре появилось еще две точки. Ответа не последовало. Йоко внезапно остановилась на краю широкого лога И я, перейдя на шаг, поравнялся с ней. Что за? изумлённо пробормотал я. "Эй!" раздался на духом голос Рольфа. "Рептилоиды эльфов прессуют". К словам воина было сложно что-либо добавить. Действительно, статные, тощие люди с длинными острыми ушами и блестящими шелковистыми волосами, но классические спесивые эльфы сражались с прямоходящими рептилиями. Чешуйчатые существа достигали 2 метров в высоту, за спинами каждого тянулся могучий хвост, а морды, морды страшные. У некоторых туповатые с раздвоенными языками, точь-в-точь точь, как у варанов, у других же наоборот, вытянутые с острыми зубами и мелкими глазками. Не дать ни взять крокодилы. Основная битва развернулась на небольшой поляне. Размахивая тяжёлыми мечами, рептилоиды резали нежные эльфийские одеяния и тушки, проливая на зелёную траву водопады крови. Настоящее буйство красок. Часть эльфов разместилась на нижних ветках деревьев, одну за одной выпуская стрелы из изящных изогнутых луков. Сперва они дырявили туши рептилоидов-мечников, но тут же часть крокодилов схватилась за тяжёлые арбалеты, положив начало дуэли стрелков. Так вот они какие. "Римманцы", задумчиво проговорила Йоко. "Это что же?" выпалил Джон. "Не песси с непессими воюют". "Ага", отозвалась японка. "Только эльфов меньше, а рептилиям ещё и герои помогают. Ну а мы давайте ушастым подсадим", азартно выдал воин, а после того, как мы удивлённо уставились на него, смущённо добавил: "Не, ну а что? Я тут с одним из старших общался. Он много чего говорил. Но если короче, чем больше врагов мы завалим, тем лучше родной планете. Верно, кивнул я. Там три вражеских героя. По уровням мы потянем. Так чего ж не помочь эльфам? Джон расплылся в довольной улыбке. Заметив это, Рольф одобрительно хлопнул Пала по плечу. Лия всё так же робко глядела в сторону, а Йоко удивлённо переводила взгляд с меня на Воина, с того на Паладина и вновь на меня. "Ну вы даёте", восхищённо выдохнула японка. Левых неписьи спасать собрались. «С ума сойти! Я с вами! Вперед!» Не дожидаясь остальных, она рванула вниз по пологому склону. «Эге-ге-ге-ге-гей!» – закричал Рольф и пустился едва ли не в припрыжку. Вот же чудеса! Как сильно терра изменила его с момента нашей первой встречи. При случае нужно бы выпытать, почему он решил отказаться от своих первоначальных сволочных взглядов. Что за лихо его укусило? «Будьте осторожны!» – через плечо бросила Йоко. Случайно тронете эльфа, и он из серва станет красным, а со всей этой толпой нам не справиться. Очень ценное замечание. Правда, не думаю, что кто-нибудь из наших стал бы атаковать ушастых специфивцев. Зачем нападать на равнодушного юнита, когда рядом целая толпа враждебных? Ха, крикнул Рольф и, оставив за собой в воздухе алый след, влетел в похожего на варана рептилоида, как следует приложив того щитом. Что? Заревел один из ариманцев арбалетчиков, недоумевающе уставившись на нашу шестёрку. Мы ударились с фланга, не дожидаясь, пока рептилоиды опомнятся, прирезали двоих и уже переключились на крокодила цвета переспевшей моркови с алебардой в лапах. "Взять!" крикнул я, заметив, что на нашего танка сбоку несётся огромный серый варан с круглым щитом и полошом. Волк радостно рыкнул и в два прыжка, поравнявшись с неписьем, вцепился тому Чешую читую ключицу. Отлично, выкрикнула Йоко, приложив противника Черныша огненным шаром. Валить мобов одно удовольствие. Несмотря на то, что по количеству рептилоиды превосходили нас с эльфами вместе взятых, сражались мы достаточно легко. Наша ударная шестёрка сразу не встретила достойного сопротивления. Всё же мобы есть мобы. Конечно, без ушастых нарциссов, которые даже во время кровавой битвы выглядели как Стас Михайлов в лучшие годы. Нам здесь делать было бы нечего. Они искосо поглядывали на нас всеми силами, стараясь сохранить надменность лица. И как они явно считали полное превосходство расы. Ну правда, таких надменных рож я не видел, даже когда в былые времена один раз парковал Приору недалеко от здания областной администрации среди тонированных внедорожников и мерседесов бизнес-класса. Хоть бы обрадовались, что ли, их же тощую жопу спасаем. Цель, мусороеды, заревел ирманец в середине строя, указав острийём меча на нас. Вот черти, выругалась ёка, когда пара десятков рептилоидов повернулась к нам. Гады поганые! Аспиды под заборные, согласился Рольф, завершающим ударом срубив вороню голову и даже не поморщившись, когда ему на лицо брызнула тёмная кровь. Те реприлоиды, что пережили стрелковую дуэль, повинуясь приказу командира, переключились на наши скромные персоны. Не обращая внимания на дырявищих их шкуры эльфийских лучников, они активировали какую-то неведомую обилку, бьющую по площади. С неба на нас обрушился градар балетных болтов. В меня попали 3 сна в процентов 15 хитов. "Вперёд!" скомандовал уже знакомый нам голос, и рептилии пехотинцы, оставив Эльфов, рванули на нас. "Зря вы сгруппировались", усмехнулась Йоко. В тот же миг на ближнюю к нам пятёрку ариманцев обрушилась огненная плета. "Молодец, Йонка!" до сих пор осторожничала, не била по площади, опасаясь за детейльфов, но теперь В следующий миг небеса разверзлись, и небесный молот обрушился на голову вырвавшегося вперёд коричневого крокодила, мгновенно оглушив врага. Я же, завершив костовать замедление, прострелил колено его собрату, тёмно-зелёному варану. "Рольф, Черныйш, Джон!" выкрикнул я. "Самкните ряды, придётся принять всех". Они тут же исполнили мой приказ и уже через секунду сошлись с охваченными волшебным пламенем ариманцами. Даже находясь в метрах в двадцати от нашей первой линии, я чую, как воняет горелой шкурой. Рожи рептилоидов искажали гримасы боли и ярости. Они без устали махали алебардами да палашами. Один из ариманцев ковылял, прихрамывая на правую ногу. Другой стоял с воронкой на голове позади всех. Третий же тщетно пытался вырваться из огненных пут. Но основная масса – двенадцать рептилоидов. Лиха навалились на нас, не давая продохнуть. Ещё семеро арбалетчиков поддерживали их издали, а три героя с этими жуками разговора отдельный. На радаре мигали только две точки. Их с каменными лицами теснила дюжина эльфов. Ушастая задавала, решили не терять зря времени и покромсать вражеских предводителей. Ещё пяток эльфов, включая парочку засевшую на деревьях, поддерживала нас. Ни слова доброго не сказали, но помочь решили делом. Браво! И даже если это не жест доброй воли, а просто способ прикрыть задницы, всё равно спасибо. Наша тактика оставалась довольно простой. Все силы мы старались сконцентрировать на одном противнике и как можно скорее слить его. Получалось неплохо. Единственной сложностью оказалось то, что в толпе врагов, как и в прочем и союзников, мелькали хиллеры. Но их умением было далеко до возможности и наши Ли, безусталевски скидывающие к небу жезл и отличающую роль Фадда Джона потоками светлой энергии. Ай! Пронзительно взвизгнув, Жрица нарушила размеренный гул битвы. Повернувшись к ней, я увидел почти чёрного крокодила, появившегося из ниоткуда и двумя короткими клинками выбившего из девушки потоки крови. Тут же, схватив его целью, я выпустил стрелу, затем ещё одну, и ещё Йоку грязно выругалась и дёрнув посохом приложила рептилоида огненным шаром. Вражевский рога не обратил внимания ни на наши атаки, ни на просевшую жизнь, продолжая шинковать жрицу. Ах, ай! Едва ли не рыдала Лия. Её здоровье стремительно неслось в красную зону. Растерявшись и позабыв себя от боли, девушка даже не пыталась сопротивляться, дрожа и всхлипывая. "Соберись, тряпка!" командёрским голосом взревела Йоко. "Хватит позорить себя и клан!" Девушка вздрогнула и в последний момент успела восстановить немного хитов. Мало, очень мало. Поравнявшись с Лией, я схватил её за предплечье и сильно дёрнув вырвал из-под града ударов. Арх! Клинки роги прошлись по моей груди, я хищно сжал зубы и применив мастерское переключение оружия, ответил ему кровавой серией. Йоко тут же поддержала меня огненным градом, как следует опалив тёмную шкуру крокодила и оставив тому под глазом знатный ожог. Зарычав, Рога понял, что его простой план по устранению единственного хиллера противника пошёл крахом. Рубанов меня напоследок, он ушёл в инвиз. Не смей отходить от меня, крикнул я Лие, переключившись на лук и вновь повернувшись к мобам. Да, тихо ответила она, уже отлечивая нашу потрёпанную и кровоточащую первую линию.